105. Март 15. Пусть каждое столкновение с тьмою приближает ко мне. Почему и так надолго забывается учитель, и образ его остаётся в сознании? Можно ли удивляться, что тьма наседает? Есть не хоть тьмы, окружись светом. Если хочешь, чтоб близкие устояли, стой крепко сам. Ощущение беспросветности будущего тьма насела.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 Всё, что не от света, а от тьмы. Я свет со мной и будьщи во всём и всегда, как бы во мне и бы я в вас. Мать любит и считает своим своего ребёнка со всеми его недостатками и достоинствами. Не смущайтесь ни хорошестью свою, когда близки ко мне, ибо светом своим покрою немощь вашу и станет плохой хорошим. Но отходя становитесь хуже. И тьма покрывает дела и мысли и чувства, и всё, что исходит от вас и вас наполняет, ибо свет и тьма борются в сознании вашем за превосходство. И надо решить, кого или что предпочтёте. В свободном решении вашем ключ от всего от врата света и тьмы. Выбор свободен и зависит от вас. Угрожаем мутьмой, скажу: "Ты только твёрдо реши, а я помогу". И не бойся, ибо сам помогу. Ты помни о наполнении себя мною.